Глава третья. Студенты и студентки. Бывает, что во сне мы можем позволить себе больше, чем в обычной жизни, обладая неизмеримыми полномочиями, завидной силой воли, уверенностью в себе, выдержкой и храбростью. Это был его любимый вид сна — охотничий. Эрику снился Лоунвиль, рыночная площадь с башенными часами. Атмосфера была очень напряженной. Толпы людей гудели, что-то взволнованно обсуждая. В воздухе витала некая неразгаданная тайна. Ее нужно было разгадать обязательно, и это чувство интриги будоражило сознание. То, встречаясь, то, расходясь с группой своих помощников, он в итоге остался один, понимая, что финальный рывок — это цель что-то найти. Но что? С этим было сложнее, ведь во сне его память подводила, как и в жизни. И вдруг, как бывает в классических снах подобного типа, он встретил знакомого. Встретить знакомого значит подойти и заговорить о чем то важном с человеком, с которым обычно в реальной жизни вас мало что связывает, но именно он оказывается совершенно незаменимым в этой ситуации. Эрик слеп обрёл по рыночной площади, когда увидел флэша. Тот шел, руки в карманы, насвистывая какой-то модный мотивчик, и был совершенно всем доволен. «Привет! Ты должен мне помочь!» Уверенно окликнул его Эрик. Флэш остановился и внимательно посмотрел на своего собеседника, но промолчал. «Ну же! Ведь ты все знаешь! Это так важно для меня! И для нее!» Казалось, на лице знакомого отразилась внутренняя борьба, но затем он очень просто ответил. «Хорошо. идем. Куда?» «Туда, где все началось». Так они и шли. Молча. До самого университета. Перед входом остановились, и Флэш указал наверх, на крышу. «Нам нужно наверх?» Флэш мотнул головой. «Не нам. Тебе. Разгадка в том, что ты должен выбрать, кто погибнет. Ты или она. Эрик похолодел. «Я ее спасу!» И помчался по лестницам наверх, на крышу. Распахнув дверь, он увидел, что девушка на краю парапета уже занесла ногу над пропастью. Лицо он разглядеть не мог. Ее длинные золотые локоны трепал ветер. Эрик бросился к ней. Схватил за руку и с силой дёрнул на себя, подальше от края крыши. Девушка была холодной и послушной, словно кукла. Безмерно синего цвета глаза выражали полную покорность. Ему показалось, что он уже видел ее где-то. Возможно, в его некогда реальной жизни, теперь уже глубоко забытой. Точно. Он знал ее. Она была живой, родной и близкой. Девушка подняла на него взгляд и вдруг презрительно улыбнулась. Интересно. Действительно интересная находка. Эрик рук с собственной персоной. Она прошептала эти слова, но они прозвучали как удар Кувалдой в его сознании. За долю секунды она выпуталась из его рук и прыгнула вниз. Внутри него все оборвалось. Свистящая пустота заполнила Эрика. Парализовала. Кажется, он даже добрел до края крыши, чтобы посмотреть вниз. Она стояла, жива-живёхонька, и переговаривалась с Флэшем. Они оба подняли глаза вверх, на Эрика. Она помахала ему рукой, набросила на голову капюшон, скрыв золотистые локоны, и поспешила прочь. Флэш показал ему поднятый большой палец. Эрик чувствовал себя обманутым. «Где его долгожданная разгадка? Все так просто закончится?» Он решительно сжал челюсти. Нет уж, пусть это будет только начало его приключений. И раз это его сон, значит, все будет по его. Вот так. Ох уж этот мерзкий звук будильника. Эрик проснулся в липкой паутине пота. Сердце бешено колотилось. Он был зол и обижен на всех за такую несправедливость. Его переполняло чувство острой неприязни ко всему миру. Срочно захотелось заснуть обратно и вернуться на площадь, где на краешке дремота еще усмехался его новый знакомый. И да просто дать ему по морде, и все, Делов-то. Но он одним рывком вскочил с кровати. Если валяться и жалеть себя, можно испортить своими дурными мыслями настроение на весь оставшийся день. С момента разговора с Евой, когда он увидел нечто невообразимое на фото, Прошло несколько дней, и за это время они лишь перебросились несколькими словами по телефону. У нее было много работы в больнице. Её ставили сразу на несколько смен подряд, и свободного времени хватало только на сон. В душе Эрик был рад такому стечению обстоятельств, сделав вывод, что если он придаст этой ситуации слишком большое значение, то попросту сойдет с ума. Речь не шла ни о какой магии, только о людской вменяемости. Кто-то душевно болен, и, возможно, это он сам. Дабы обезопасить свой и без того шаткий внутренний мир от лишних переживаний, Эрик решил, что и он, и окружающие его люди и предметы абсолютно нормальны, и старался культивировать в своей душе только положительные эмоции. Пару раз за это время он сходил на университетские лекции с целью подчерпнуть опыт в преподавании. На занятия к Флэшу ему попасть не удалось — но он посетил несколько семинаров той самой группы новобранцев полиции. Это была абсолютно новая для него деятельность, и, откровенно говоря, она не показалась ему такой уж плохой. На общие лекции ходила небольшая группа учеников, человек 15-20, остальные злостно прогуливали. Но они ведь были уже взрослыми и могли сами решать, что для них лучше. К тому же Эрик уже придумал, что за экзамен всем поставит отличную оценку, поскольку чувствовал себя среди них, словно бы маленьким. Они взирали на него с высоты своей памяти, тогда как у него опыта жизни был только год. Все приходящие на занятия были с ним очень любезны, особенно юные студентки. Они наперебой старались выудить у него хоть какую-то личную информацию, но, увы, Эрик был бы рад поделиться, но он был чужаком. Оставалось отметить заинтересованных предметия и способность к быстрой обучаемости, чтобы реализоваться как настоящему преподавателю. С этим было труднее. Ему нравились некоторые, но подсознательно он боялся ошибиться. Конечно, если он случайно выберет нерадивого ученика, ничего смертельного не случится. Но ему крайне не хотелось допускать ошибок. Он желал все делать идеально. Иногда он отдёргивал себя — Напоминая, что основной мотив, который побудил его взяться за это дело — странный парень-флэш. Он должен за ним приглядывать, а также выяснить, кто та длинноволосая. Является ли она той самой таинственной дамой, из-за которой его избили в первые секунды знакомства. Она была очень похожа на его знакомую, которая частенько являлась ему в обществе двух спутников, но ни один из них не был похож на флэша. В его голове все так перемешалось — что он не мог вспомнить лица ни одной. Возможно, если бы он встретил их обеих, он распознал бы. Но сейчас его интересовали только живые люди. По крайней мере, он старался сосредоточиться на этом, отчасти радуясь, что слишком много сил тратилось на наведение порядка в своей голове и в жизни, чтобы тратить их еще и на установление порядка в жизни других. Сегодня был его первый полноценный день в новой должности. Эрик спустился на завтрак, но теперь он не был первым. Флэш каждый день, во сколько бы Эрик не вставал, уже находился в столовой и допивал свой кофе. Он был неизменно саркастичен и насмешлив. Словно ни одно событие не способно поколебать его самоуверенность и самомнение. Он чувствовал себя королем ситуации, и, черт возьми, он был им. Если Эрик не стремился привлечь к себе внимание, забиваясь в углы и вынашивая мысли и идеи, которые нельзя никому, кроме своих же книжных персонажей, доверить, да и то не всегда. Например, он не мог написать о Златовласке с крыши, не мог написать о той, что умоляла его остаться, так как Ева, найдя нечто подобное, повторно сожгла бы несчастный пансион. То Флэш был звездой с большой буквы. Он входил в комнату, руки в карманах. так будто был уверен, что его здесь давно ждут. Он говорил таким тоном, слегка цокая языком, будто за его слова ему платят. Он смотрел на людей так, будто знал о них что-то, чего не знали они сами о себе. Какой-то тотально большой секрет. Эрик сел на свое место, лицом к двери, налил свою любимую кружку кофе и протянул руку за рогаликом. Аппетита не было. «Слушай, Джонни!» — внезапно вмешался в его мысли сосед. «А давай вместе пойдем, Ну, на работу!» Джон поперхнулся от такого неожиданного предложения. «Давай допивай, я подожду». Тон такой, что даже возразить страшно. Но Эрик попробовал. «Ты знаешь, я договорился забежать к Еве до занятий». «Да? А разве она уже не уехала на дежурство?» все то он знает, гадёныш!» «Да и просто, Джонни, поболтать надо!» Эрик взглянул собеседнику прямо в серые глаза. Они были темными и суровыми, ни единой искорки дружелюбия. Губы искривила усмешка, но стало ясно. Разговор вряд ли будет приятным. «Безбиты?» — буркнул Эрик. Или мне взять капу и шлем на этот раз?» Флэш не ответил. Они встали, и уже открывая дверь на улицу, Флеш кивнул. «Бес! Сегодня без биты!» Пришел теплый весенний циклон. И хотя тяжелые зимние облака еще не были готовы полностью уступить свои синие владения, в воздухе уже витал аромат перемен. Двое ребят медленно брели по тротуарам вдоль ухоженных палисадничков и разноцветных домиков в сторону университета. «Прикурить не найдётся?» — спросил Флэш. Эрик достал свою зажигалку. «А, всё та же любопытная вещица. Подарок?» Чиркнув колесиком пару раз, он вернул зажигалку владельцу. Тот буравил его настороженным взглядом, но на вопрос утвердительно кивнул. «Знаешь, наше знакомство началось не совсем так». Я не знал, что ты потерял память, так что хочу извиниться за свой фокус сбитый. Флэш протянул ему раскрытую ладонь. «А если бы я не потерял память, это был бы верный шаг нападать на меня!» Эрик задохнулся от возмущения, но руку пожал. «О да, поверь, если бы ты все вспомнил, ты бы сам себя отдубасил». «Значит, ты знаешь, кто я, откуда и что со мной произошло?» Флеш кивнул и сильно затянулся сигаретой. Отчасти, я знаю, кто ты и откуда, но лично мы с тобой были знакомы крайне недолго, чтобы я мог дать хоть какую-то оценку тебя, кроме той, что ты изрядный счастливчик в этой жизни, Эрик Рок. Выйти живым из такой передряги. В ушах зашумело. Эрик стиснул зубы, глубоко вдохнув. Вот оно. Завеса в его прошлое может приоткрыться. На миг ему показалось, что он даже не хочет этого знать. Но только на миг. «И?» — осторожно начал он. «Из какой же передряги?» Флеш хмыкнул, вернув себе беззаботный царский вид. «Думаю, у меня нет полномочий тебе рассказывать. Скорее всего, ты скоро сам все узнаешь. Чувствуешь? В воздухе пахнет переменами. Но я мог бы натолкнуть тебя на пару интересных идей». «Думаю, она не будет против». «Она? Что за она? Все время какая-то она!» Вспыхнул Эрик. «Тише, тише, дружище. Все по порядку, иначе голова закипит». Тон был шутливым, но Эрик почувствовал невыносимое раздражение. Им всем легко говорить, они это все помнят. А он в который раз попадает в дурацкое положение и чувствует себя последним дураком. Я хотел бы тебя предупредить. Флэш на миг сурово сдвинул брови. Чтобы ты не высовывался. Все эти твои статьи книга... Кстати, да, книга. Сожги ее. Лучше бы никто не знал, что ты жив. С такой книгой ты можешь снова влипнуть. В прошлый раз тебе удалось выжить и избежать охоты. Но какой ценой? Я ей еще не сказал, что нашел тебя. Это моя тайна. И пока это так, она в безопасности. Мы в безопасности. Это было даже больнее, чем получить с хорошего размаху битой. Он может подвергнуть чьи-то жизни опасности? В прошлый раз, вероятно, выпутаться из передряги, как выразился Флеш, это остаться без личности. Что за ерунда? Мы что, в плохом боевике? Что за охота? Кто-то меня ищет? Я ничего не понимаю. Он схватил собеседника за плечи, желая встряхнуть его как следует. Никто-то все те же. Когда один мир рухнул, все остальные пришли в движение. Таким переменам никто не был рад. И если найдут тебя, живехенького, кто-то может посчитать тебя виновным и начать, скажем, мстить. Тебе это явно не нужно, и подобию шаткого мирного соглашения и подавно. Поэтому оставайся тут. Ниже травы, тише воды. В этом мире, который, как я думаю, волей случая продил хаос, где он принял тебя за своего, позволив тут спрятаться, поскольку ты сам был похож на хаос с поврежденным мозгом. Флэш сказал это таким будничным тоном. Осталось добавить только «Джон, дружище!» Эрик захрипел. Ему нужно было срочно закурить. «Кстати, на твоем месте я был бы поосторожнее с этой штуковиной. Слишком она ценная, чтобы носить вот так в кармане. Кивок на его зажигалку. Особенно с этой «э», что бы она ни значила. «Э» значит Эрик. Плечи Флэша затряслись. Он откровенно смеялся. Больше ерунды я еще не слышал. Эрику очень хотелось заехать тому в челюсть. Сдержался. Нужно было много узнать о себе. Думаю, ты обязан мне все рассказать. Мы почти дошли до университета, но давай вечером. Обязан? Ха-ха, три раза. Послушай, Флэш, мне нужно во всем разобраться. Если ты мне не поможешь, тогда как мне найти того, кто поможет? Это твоя она? Давай я с ней встречусь. Нет, Джонни, так не получится. Все дело в твоей памяти, в твоей голове. Это все было не просто так. И хотя у меня есть догадки, что с тобой случилось, всем нам еще только предстоит узнать это наверняка. И главный вопрос — что делать, когда узнаем?» В этом он был абсолютно прав. Ну вот узнает он, Эрик, что с ним было в прошлой жизни. И что, уедет из Луунвилля и вернется куда-то? Кому-то? А если нет, останется здесь? Один? С Евой Пу, девочкой-цветком? А если он совершил преступление, и ему придется жить с этим, как с раздвоением личности? Возникает дилемма, знать или не знать. Сейчас его жизнь на грани разрушения. Снова. Год назад он выжил физически. Сейчас речь идет о его моральной составляющей. «И что?» — тихо спросил Эрик. «Ничего». Пока ничего. Сдается мне интересное это местечко. Луунвиль. Ах, интересное. Думаю, в ближайшее время он сам нам даст подсказки, ключи, так сказать. И в зависимости от этого будем думать. Не понял. Город даст подсказки? Не сдержавшись, переспросил чужак. Конечно. Ты разве не заметил, что он живой? Как и все порождения хаоса. Лоунвил имеет свой стержень, опору, ключ, которым он регулирует равновесие. Проси их, и ты получишь. И дай только Бог тебе ума попросить правильно». Эрик провалился в свои мысли. Их было безмерное количество, и они как муравьи сновали туда-сюда, цепляя друг дружку, стараясь создать что-то путное. Но в результате суета. Ни один муравей не подходил к другому, как элементы из разных коробок с пазлами. С одной стороны, вот он, вот его коллега, который, что? Не сообщает ему никакой информации о его прошлом, хотя явно знает, несет ерунду про охоту, живые города, хаосы, некую незнакомку. Это что, какие-то кодовые слова? Когда-то ему попадалась книга о живых играх, где реализуется какой-то сценарий, а на живых игроков богатые и скучающие делают ставки. Может, это что-то вроде этого? Или речь идет о преступной группировке? О мафии? Она — это своего рода крестный отец? С другой стороны, с этим городком явно что-то не так. Странные фотографии, сожженные отели, которые полностью безупречно восстановили — Поразительное спокойствие и толерантность жителей к любому недоразумению. И еще этот флэш. Сбитый бесом бес он был самым странным событием в этой цепочке. Но почему никто, кроме Эрика, этого не замечает? Мы пришли. Самое странное событие вывело его из пучины размышлений. Тебя же в этот корпус? Что? А, да. Слушай. Но уже никого рядом. Парень словно бы растаял в воздухе. Никаких тебе, ну, бывай, пока, до встречи. М да. Класс был полный. Не просто несколько регулярно посещающих предмет из любви, так сказать, к искусству, а все. Весь поток, у которого этот предмет стоял в расписании. Все пришли посмотреть на их нового преподавателя истории в действии. Итак... Эрик смущенно откашлялся. Воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие разом обернулись на него. Начнем с обратного действия. Обычно преподаватели объясняют свой зазубренный материал, а потом выстреливают фразу «вопросы, пожалуйста». Я начну с него же, собственно. Какие у вас есть вопросы? Ко мне как к преподавателю и к истории как к науке. Секундная пауза. И все студенты, все разом подняли руки. Эрик хмыкнул. Этот прием он вычитал в одной книге про мозги. Дать собеседнику возможность начать диалог, показать свои слабые стороны, склонности и настрой. Отлично. Тогда сегодняшний урок так и построим. Все зададут свои вопросы по порядку. Пожалуйста, вы, как вас зовут? Матильда, сэр. Промурлыкала девушка, сидевшая ближе всех к учительскому столу. Через полтора часа по окончании занятия они, на удивление, почти всех выслушали. Эрик делал заметки в блокноте, конспектируя, какие темы ему придется изучить, какие вычеркнуть, какие формы опросов вести и прочую рабочую рутину. Сначала он даже старался запомнить имена, но это оказалось совершенно бессмысленным. «Если у кого-то еще есть вопросы, вы сможете задать их на следующем занятии». Он махнул рукой галдящим студентам, устало опускаясь в кресло. «А можно сейчас? Короткий такой вопрос, сэр». Он поднял глаза. «Как же ее звали? Ну, ту, которая сидела прямо перед ним». «Да, конечно». Он постарался улыбнуться, но почему-то получилась вымученная гримаса. «Сэр!» «А что вы знаете о браслетах?» «В каком смысле? О каких браслетах?» «Да как же ее зовут, эту девчонку?» «О браслетах идеалов, сэр!» Эрик впал в ступор. Он хотел сказать «я ничего не знаю ни о каких браслетах», но язык его не слушался. Девушка оперлась о стол обеими руками, перегибаясь через него так, чтобы быть ближе к его лицу. Я знаю, что вам что-то известно о браслетах идеалов, и я знаю, что вы скрываетесь, а также мне известно, что у вас следы ожогов на запястьях. Так что вы скажете? Добровольно признаетесь, где вы спрятали браслеты, или мне придется применить меры? «Матильда!» Эрик резко втянул воздух носом. То, что он вспомнил ее имя, сейчас казалось спасением. Постаравшись придать своему тону как можно большую твердость, он сказал. «Послушайте, Матильда, мне неизвестно ни о каких браслетах, но я знаю о дисциплинарных наказаниях. И боюсь, вам как раз одно такое грозит». Девушка хмыкнула. Ее образ стал потихоньку стираться в воспоминаниях Эрика. И он, заметив это, постарался запомнить его. черные длинные волосы, белая кожа. Через чур темные глаза, почти черные. Резкий голосок. Матильда. «Что же, сэр? Я оставлю это вам как сувенир. Если вы что-то вспомните, пожалуйста, сообщите мне. Мы будем рады любой информации». Миг Эрик закрыл глаза, моргнув. Миг и никого рядом. Класс пустой и слышен только гул довольной жизнью молодежи. На столе лежал клочок газеты, вырезка из довольно потрёпанной страницы. Название было оборвано, но сохранилась дата. Март прошлого года, как раз тогда, когда Эрика нашли на обочине. «Новые зацепки в деле о затерянных браслетах идеалов», — гласил заголовок. Охота снова открыта. Пока это только слухи, «Крупица информации от звездочётов, увидевших знамения, что жив еще один идеал. Последний своего рода? Раз идеал жив, значит, у него есть браслеты», — заявляет звездочёт. «Охота началась», — вспомнил Эрик. «Не об этом ли говорил Флэш?» Статья содержала еще много призывной информации, непонятной Эрику. Он мог различить некоторые слова, вероятно, наименование народа, в котором будет что-то даровано. Несколько слов напоминали названия городов или стран или каких-то регионов. Из всего текста он смог заключить, что был некий народ-идеалы. У них были некие браслеты, произошла некая война, и теперь все снова что-то ищут. Полнейшая чушь. Допустим, ужасное совпадение с его рассказом. Допустим, нарастающее чувство дежавю. Допустим, горький привкус абсурда и недоверия ко всему, что происходит вокруг. Но! Откуда у этой девочки газета? Почему она спрашивала у него про браслеты? Он... Стоп. Город сам даст тебе подсказки. Даже быстрее, чем хотелось бы. Так, допустим и это. Сыграем в эту игру по известным правилам. Значит, он вовлечен в охоту за браслетами. Но каким образом? Он был раньше охотником за головами? За сокровищами? И что она имела в виду, когда сказала об ожогах? У него могли быть разодраны руки, как и все тело медведем, а оставшиеся полосы... Могли ли они быть на самом деле ожогами от браслетов? Почему он не может знать больше и сразу здесь и сейчас, Эрик с силой стукнул кулаком по столу. Черт бы побрал эту потерянную память. Тяжелый день? В дверях стояла Ева. Ты? Откуда? Кевин сказал, что у тебя сегодня первый день, и я решила тебя проведать. Мы давно не виделись. Признаться, он был рад ее видеть. Несмотря на то, что. Что он так мало знал о ней, а то, что узнал, было полным бредом, она была для него родным человеком во всем этом треклятом городе и поддерживала его с самого начала. «Ну, конечно! Если у тебя сегодня больше нет дел, давай пообедаем!» — предложил он, быстро собирая свои вещи. Они решили устроить небольшой пикник на опушке леса, того самого, который был за огромным полем за домом семейства Пу. С его обратной стороны Лес понемногу переходил в парк и пользовался популярностью влюбленных влюблённых парочек. Всю дорогу Эрик размышлял, как преподнести Еве свой вопрос так, чтобы она не подумала, что он заболел. А вдруг она уже в курсе событий? А вдруг она тоже ведет эту самую охоту? Как быстро человек может приспособиться к ситуации? Пару дней назад он даже подумать не мог, что его и без того хрупкий мир может перевернуться с ног на голову. Но вот, встреча со странным незнакомцем, кипа странных бумаг, совершенно непонятные фотографии, и он уже готов принять этот формат мира, перестраивая свое поведение под нужные рамки. И все это только ради того, чтобы сохранить моральное здоровье. А сохранить ли? «У тебя такой вид, будто ты должен решить проблемы мирового масштаба». Попыталась пошутить его рыжеволосая подруга. «Ева, если бы я вдруг начал задавать тебе странные дурацкие вопросы, как бы ты отреагировала?» Игнорируя ее слова, спросил он. «Дурацкие — это как сейчас?» «Нет, действительно дурацкие. Такие, как задают друг другу разные герои книг». «Но я бы сказала тебе, что если ты хочешь быть героем книг, то это лечится определенными таблетками». «Я не хочу быть героем книги, и таблеток я не хочу». Тогда для меня, как человека, у которого остались только ты и пылесадник отцовских растений, нет ничего более странного в жизни, чем слова человека, который не хочет быть героем книги. Он вздохнул. А что она должна была сказать? Выбора не было. Он уже все равно начал разговор. «Ева, ты что-нибудь знаешь о браслетах идеалов?» — выпалил он. Она подавилась соком. «Что ты сказал?» Огромные ее глаза, казалось, стали еще больше. «Идеалы — это опять из этой твоей книги, которую ты пишешь по ночам?» «Ну, знаешь, сегодня одна студентка спросила меня, знаю ли я что-то о браслетах. Я ничего не понял, потому что впервые слышу о них, и она дала мне это». Он протянул статью. «Охота снова открыта». Прошептала она одними губами, пробегая глазами по строчкам. Закусила губу. Молчит. «Ты в курсе, что это за охота?» Внезапно она рассмеялась. «Не знаю, откуда у тебя такая забавная статья, но тебе не кажется, что это твоя проекция? Мы видим то, что хотим видеть?» «А?» «Ты сам придумал такую легенду». «Жил-был народец, назывался он идеалы, потому что якобы могли делать все, творить чудеса руками, получать желаемое, быть молодыми и красивыми долгие века, добрыми и отзывчивыми, хорошими людьми и хорошими воинами. И идеальными они были не из-за какого-то невероятного дара или колдовства, а потому что сумели гармонизировать свой внутренний мир, пользоваться только своими внутренними резервами в моральном и физическом смысле». Конечно, база магии тут есть, но это не колдовство и заклинание, это внутренняя энергия человека». «Не понимаю тебя, Ева». Она выглядела очень довольной, словно рассказывала о своем самом любимом фильме. «И у каждого идеала была своя способность. Кто-то был более успешным воином, кто-то мастером. Все как у людей, но намного лучше. И сила их была сосредоточена в парных браслетах». Это что-то вроде крупных металлических колец вокруг запястья. Так гласит твоя легенда. Эта проекция не более. Ты только не обижайся на мои слова, но ни один врач не может гарантировать полное выздоровление после твоих травм. Я очень горжусь, что ты пустил свои силы на написание книги, но не нужно путать воображение с реальностью». «Но статья...» «Джонни, у тебя множество поклонников». Возможно, кто-то сыграл с тобой шутку, решив подстегнуть твое воображение таким способом. Ох уж эти фанаты и их жажда первыми прочесть строки любимого автора». Конечно же, он ей не поверил. Когда она пыталась его обмануть, ее глаза становились темными и печальными, как океан. Но одно дело, когда человек тебе говорит «Ничего, я просто устала», вместо того, чтобы рассказать о проблемах на работе, или «Нет, мне ни капельки не больно», если вдруг масло капнуло на руки во время готовки обеда. И совершенно другое, когда... А, собственно, кто из них врал? Она или Флэш? Может, это его правда вовсе не правда? Может, может, может, может. Похоже, его втянули в какую-то великосветскую и крайне жестокую игру разума. У Эрика возникло ощущение, что ему пятнадцать. Его новые одноклассники травят его, как дворового пса. И вот вроде кто-то добр, а нет, нате, получите оторванный хвост. Он почувствовал горечь и обиду почти физически. Воспаленный мозг кипел, хотелось просто закричать в голос. Погуляв еще немного по парку с Евой и совершенно не помня, ни как они расстались, ни как он добрел домой, Эрик валился в двери пансиона, стуча зубами от холода и пережитого. «Джон, дружище!» Кевин обеспокоенно взглянул на него из-за стойки бара. «Ты в порядке? Выглядишь еще более зеленым!» Он просто кивнул и плюхнулся в гостевое кресло у окна. Говорить не хотелось. Посидев так некоторое время, и удивительно, как это флеш не заявился, почуяв его отчаяние, Эрик начал понемногу приходить в себя. «Так бывает всегда». Наш организм обладает своего рода спусковым крючком от перегрузок и сам же способен его активировать в случае необходимости. Отключив на время сознание, он дал время Эрику перезагрузиться. «Чувствую себя лучше, Кевин, брат, но все же как будто даже стены давят. Ты мог бы со мной поделиться?» «О, нет! Если я еще кому-то что-то скажу и мне поведают третью версию событий...» Хотя, может, так и нужно. Пособираем материальчика, там и глава новая родится. «А что, если они подумают, что я болен?» — шепнул внутренний голос. Но Ева же не подумала. Да, пожалуй, мне хотелось бы выслушать твое мнение в одном вопросе. Кевин кивнул и сел в кресло рядом. Почему-то от этого жеста повеяло таким уютом. «Рассказывай». Что бы ты сказал, если бы вдруг вокруг тебя стали резко происходить очень странные события, которые, очевидно, имеют отношение к твоей потерянной памяти? И если бы ты не знал, чему тебе верить, потому как эти события чрезвычайно странные? И если бы тебе в какие-то моменты даже казалось, что все это бред собачий, и либо ты сам просто тронулся головой, либо все вокруг затеяли сыграть жутко жестокую первоапрельскую шутку, ну? Кевин помолчал, постукивая костяшками по подлокотнику и глядя куда-то в одну точку. «Ну, Джонни, я бы так тебе сказал. Если бы все это происходило, значит, оно имело бы право происходить ровно в том виде, в котором есть. И, как я понимаю, вопрос только в том, как тебе к этому относиться. Только без обид. Ты в Лунвилле чужак, который появился год назад просто из ниоткуда». разодранный, разорванный, без единой целой косточки. Ты просто переродился на этой земле. И мы все, жители городка, знали и знаем, что ты не наш, что у тебя своя история, своя дорога. Ты как будто здесь проездом, и мы все это чувствуем. И если вдруг что-то появилось из ниоткуда для нас, но специально здесь для тебя, так ли разумно отталкивать это и кричать на каждом углу, что ты сходишь с ума? Теперь настала очередь Эрика задуматься. «Допустим. Допустим, вся эта игра правда. Хотя я совершенно не могу поверить в реальность некоторых вещей. Парные браслеты, кровная месть, охота на меня, Флэш и Ева. Да, они тоже чужаки, как и ты. Есть шанс, что они даже связаны с тобой». Кевин сказал это так спокойно. но вот правда». просто как Джон-дружище каждое утро. Но как мне выяснить правду? Кому из них верить? Они оба говорят совершенно противоположные вещи и требуют от меня полного согласия. Не понимаю. Столько разрозненных фактов свалилось на мою бедную голову всего за пару дней. Давай закурим. Конечно, золотая зажигалка. И хотя были сумерки, из-за резкого дождя небо затянулось сероватой дымкой, не пропускающей никакой свет. Сполохи золотистого огня на пару мгновений осветили комнату. Кевин прикуривал первым, несколько секунд покрутил зажигалку в руках, провел пальцем порезной «э». На секунду Эрик ощутил острое беспокойство. Но тот протянул ему подарок обратно. «Смотри, сейчас темно, но есть свет». Настоящий, теплый реальный свет. Пусть даже он не способен полностью рассеять тьму. И этот свет у тебя в руках. Ты можешь его зажигать, когда хочешь, где хочешь, насколько хочешь. Это твой собственный свет. И правда у всех собственная, своя и очень относительная. Она относительно правде других людей, истине мирового масштаба. свету вменяемости и тьме безумия. Никто из них, я уверен, не говорит тебе правду. И никто не скажет, даже я. Хотя моя роль во всем этом минимальна. Я лишь должен охранять тебя. Думаю, ты сам скоро все узнаешь. Как ты уже понял, город дает тебе подсказки. Пока твоя задача — держаться света. И если ты хочешь распутать этот клубок хаоса, «Начни с самого ближайшего к тебе конца и просто отступай назад, пока не упрешься в стену. Там тебя будет ждать новая подсказка». «Не понимаю, как отматывать?» «Что сегодня самое странное с тобой произошло?» «Не просто странное, а чему ты однозначно не можешь дать хода?» Эрик призадумался. «Статья? Там все ясно. Флэш со своей Анной. «Нет уж, хватит его на сегодня». Реакция Евы? «Да что она вообще может знать?» «Матильда?» «Может...» «Знаю», — сказал он. «Сегодня мне сказали, что у меня ожоги на руках. А это неправда. Их нет». «Нет?» Чужак покачал головой. «Меня же драл медведь?» Да на мне столько шрамов, сколько на самом настоящем Франкенштейне. Но ожогов нет. Кевин помолчал, выпуская тягучий теплый дым. Смотри, луна красит гостиную. Значит, тучи уходят. Завтра опять будет солнечно. Почему он это сказал? Разве он не должен мне помогать? Но луна и правда светит. Как будто даже стены другого цвета стали. серебряные и тут эрика словно ударила током виной тому сигарный дым сужающий сосуды его промерзшее тело которое почти не слушалось не желая расслабляться усыпляющие разговоры о полной ерунде и тайное нежелаемое быть озвученным признание. он задрал рукав до локтя конечно рука вся в шрамах заживших бледных полосках но запястье целое Чиркнув колёсиком зажигалки, он поднес пламя к пульсу ближе. Пламя задрожало. Рука задрожала. Вокруг запястья виднелась полоса кожи, шириной в два пальца, не больше, загрубевшая и сморщенная. Сомнений не было. «Хм... Теперь ты знаешь, что как минимум один из твоих новых знакомых говорил правду». Кевин медленно встал. потряс руками, похрустел пальцами, махнул ему, бросив что-то вроде до скорого. Холод медленно разливался по телу, холод страха, сковывающий спину, глаза, горло.